Глава двадцать первая Волохова обитель К Волохову капищу добрались к полудню следующего дня На заросшем лесом холме стоял кругом невысокий тын. На тыне желтыми украшениями черепа. Медвежьи, волчьи, человечьи, демократично вперемешку. Старый вояка сполз с седла, толкнулся в ворота. Ответом ему было злобное рычание. «Не собачье?» Медвежье? Эй, гаркнул варяк. гостей привечать будем или как? Мишка за тыном заревел еще свирепее. Не слышат, заметил Духарев. Он с большим интересом наблюдал, как исполненный сознание собственной важности варяк выйдет из ситуации. Варяг из ситуации вышел достойно. Вскарабкался обратно в седло. Откашлялся, приставил ладони к губам и испустил леденящий душу вой такой силы, что конь под Духаревым шарахнулся, а варягова лошадка аж присела от ужаса. На медведя по ту сторону забора могучий звук тоже, вероятно, произвел впечатление, потому что рычать Мишка больше не осмеливался. Варяг глотнул из фляжки, промочил горло. Ворота с натужным скрипом приоткрылись. За воротами обнаружился придурковатого вида парень, босой в ветхой дерюшке и скрюченная бабка с клюкой, плотно упакованная в меха. Въехали. Парень запер ворота. Вокруг всадников завертелись кудлатые крупные псы. Собственно, их больше занимали не всадники, а лосиная туша. Варяг наехал на них. Один из обиженных его грубостью псов попытался цапнуть Варягову кобылку, нос хлопотал от ее наездника древком по морде и с визгом удрал. Остальных разогнала бабка, орудующая своей палкой с нестарческой лихостью. Никак не сам Рерих ведун пожаловал, проскрипела она. Из огромной конуры выглянул Мишка. Закосолапил к ним, гремя цепью. Серега взялся было за Рогатину, но прикинул, что длины цепи до них не хватит, и успокоился. Где все? спросил варяк, спешиваясь. Духарев последовал его примеру. Да, праздник! удивилась бабка. Где народ, там и волохи. На требище. Здесь я, только я старая. Да вон, дурень. А это кто с тобой? Ученик. Ой, как! И не как из кривичей. Бабка прищурилась. И вдруг свирепо замахнулась клюкой. Сгинь, сгинь! Кыш, отселя, злая сила. Серега еле успел увернуться. Едва палкой по голове не схлопотал. Взвесилась, старая ведьма? Поинтересовался он. «Хорошо ты, Шорка, гостей привечаешь!» – захохотал варяг. «От таких гостей мясо слезет с костей!» – сварливо проскрипела старуха, описывая клюкой замысловатые кривые. Пальцы ее свободной руки при этом сплетались и расплетались, образуя хитрые фигуры. Справа от них Мишка мощно скреб землю. Видно, рассчитывал подтянуть ее к себе вместе с лосиной тушей. Старуха вдруг села на снег и часто задышала. «Чё, не выходит?» – ехидно поинтересовался варяг. «Ты, старая, лучше подумай, малость. Стану ли я с кромешником по лесу раскатывать?» «Да квидишь!» – обиженно заявила старуха и надсадно раскашлялась. «Да что тебе видно, осенний корявый?» – в сердцах буркнул Рерих. «Давай в дом веди, да кашей корми». А дурню своему вели баню растопить. Понятно? Чего ж непонятного? Бабка кряхтя поднялась со снега, отряхнулась. Обычай знаю. Только ежели ты кромешника привел, Медогард тебя в барсука обернет. Не, не в барсука, а в рассамаху. Она к твоей природе ближе будет. Старуха хихикнула и заковыляла в дом а Рерик с Серегой двинулись к конюшне. Судя по тому, как хорошо Варяк ориентировался на здешнем подворье, был он тут далеко не впервые.